Наш марш. Бейте в площади бунтов топот, Выше гордых голов гряда. Мы разливом второго потопа Перемоем миров города. Дней бык пег, Медленно лет арба. Наш бог бег, Сердце наш барабан. Есть ли наших золот небесней, Нас ли сжалит пуля са. Наше оружие, наши песни, Наше золото, звенящие голоса. Зеленью ляг луг, Выстелит дно дням, Радуга, дай дуг, Лет быстролетным коням. Видите, скучно звезд небу, Без него наши песни вьем. Эй, большая медведица, требуй Чтоб на небо нас взяли живьем. радость пей, пой, в жилах весна разлита. Сердце бей, бой, грудь наша, медь, летавр. 1917 год